Глава 5. Кара замечает, как коллеги сразу начинают перешептываться, едва они с Дикиным вновь оказываются в отделе полиции. Две молодые женщины, убиты, обезглавлены. Она знает, что теперь все будут следить за каждым ее шагом, чтобы посмотреть, как она управится с этим делом. Вполне можно предположить, что уже заключены кое-какие пари касательно времени, которое пройдет до первого ареста. Хотя вряд ли у кого-нибудь хватит наглости в этом признаться. «Эллиот!» — слышит Кара рёв с другого конца комнаты и, повернувшись, видит старшего детектив-суперинтенданта Марша, стремительно направляющегося к ней. Ее непосредственный начальник находится под постоянным давлением и, похоже, живет лишь на лошадиных дозах никотина и кофеина, отчего всегда бледен, как покойник. Вот и в данный момент лицо у него серое, Щеки под выступающими скулами запали внутрь, в руке чумазая кофейная кружка. Он на ходу прикладывается к ней, кривится и велит ближайшему детектив-констеблю по-быстрому сгонять за свеженькой. Взмахом руки Марш приглашает Кару в ее собственный кабинет, а потом пристраивает свои тощие ягодицы на краешке ее письменного стола и складывает руки на груди. «Насколько я понял, владелец машины — это тупик», — объявляет он, сразу переходя к делу. Кара снимает куртку и садится в свое кресло. «На вчерашний вечер у него железное алиби», подтверждает она, повторяя то, что сообщил ей Шентон по пути с места преступления. Но родственников уже известили, а бойфренд одной из девушек ждет внизу. Их подчиненные хорошо поработали. Обе убитые девушки и впрямь оказались студентками. Умными, трудолюбивыми, усердными молодыми женщинами, которых ждало светлое будущее. И родственники в других концах страны. Карри не хочется этого признавать, но она рада, что не ей пришлось снести ужасные вести. Ей слишком уж часто доводилось это проделывать. Родители с пепельными лицами, обезумевшие мужья, рыдающие жены. Нет никакого благопристойного и не затрагивающего чьих-то чувств способа сообщить кому-то о смерти любимого человека в результате жестокого убийства. «Отлично. Посмотрим, что получится из него добыть». Марш хмурится, глядя в открытую дверь кабинета, на белую доску в большом зале, превращенном в штаб расследования. Шентон уже прикрепил в самом ее верху изображение погибших девушек, увеличенные фото из их студенческих билетов. Ниже имена черным маркером. Мариша Перес, Н. Лис. Обе улыбаются в полном неведении о своем ближайшем будущем. «Камеры наблюдения что-нибудь дали?» Кара указывает на компьютер, за которым сейчас сидит Шентон. Над его плечом склоняется Дикин. «Как раз сейчас этим и занимаемся». Марш кивает. «Держи меня в курсе», — приказывает он. Кара выходит вслед за ним в штаб расследования, а потом смотрит, как начальник направляется к своему собственному кабинету, подхватив по пути новую кружку кофе и почти залпом заглатывая обжигающий горячую жидкость. «Дикс!» зовет Кара и Дики наборачивается. Она головой показывает на дверь, мол, «давай за мной!» Время заняться сердечным дружком одной из девушек. Рик Бейкер молод, стильно одет и нервничает. Парень, похоже, из тех, кто меняет подруг как перчатки и явно из спортзала. Доставив Рика в отдел, они усадили его в допросный, заставив полчасика попотеть, и впрямь рубашка на нем вся мокрая и липнет к спине. Кара и Дикин усаживаются напротив него. Включает видеозапись, делают стандартное объявление о добровольном участии в допросе, и в этот момент вид у парня такой, будто он вот-вот расплачется. Беседу ведет Дикин. Время дорого, а Кара знает, что в ное есть что-то, что позволяет ему моментально завязывать контакты с мужчинами. Начинает он мягко, выразив свои соболезнования по поводу столь страшной потери. Малый кивает, крепко сжав губы. «Можете сказать нам, когда вы в последний раз видели Маришу?» – спрашивает Ной. «Вчера. Где-то перед обедом. Мы договорились кое-чем заняться сегодня, а вчера ей хотелось чисто по девичьи провести вечерок с Энн». Кара видит, что парень всеми силами пытается держать себя в руках, но потом лицо его кривится, и он все таки не может сдержать слезы. Дикин смотрит на Кару и едва заметно поднимает бровь. Ей сразу понятно, что Ной хочет ей этим сказать – Либо перед ними и впрямь убитый горем бойфренд, либо он изо всех сил пытается таковым выглядеть. Дикин передает ему бумажную салфетку. «И куда они планировали податься?» – спрашивает он. Рик вытирает глаза, громко сморкается. «В рефлекс, как обычно. Это такой клуб в городе в стиле 80-х. Надо мне было с ними пойти. Надо было настоять, чтобы они раскошелились на такси до дома в какой то веке». Кара выпрямляется на стуле. А как они обычно добирались домой? Просто пешком. Но вчера вечером было холодно, так что они могли... Его голос сходит на нет. Парень мотает головой. Иногда они голосовали на шоссе. И их всегда кто-нибудь подбирал. Мариша только смеялась надо мной, когда я беспокоился на этот счет, Говорила, что они вдвоем, что все будет нормально. Он поднимает взгляд. Глаза его покраснели. Но вышло совсем не так, верно? Дикин подается вперед, глядя несчастному парнишке прямо в глаза. Но вы же не могли этого знать, произносит он. А что вы сами делали вчера вечером? Рик рассказывает им про события своего вечера. Писал курсовик у себя в комнате. Около одиннадцати лег спать. Кто-нибудь вас видел, спрашивает Ной. Разумеется, никто. Они закругляют допрос, Рик уходит. Кара с ноем смотрит, как он толкает двойные двери, выходит на морозный январский день. Кара бросает взгляд на Ноя. Тот надолго задумывается, после чего проводит рукой по волосам. «Не наш парень, согласно произносит он. «Он невысокий, но сильный, мог запросто все это проделать. Но угнать машину, час ехать на ней из города, убить их подобным образом? Какой тут мог быть мотив?» Кара кривит губы. «Мы взяли у него образцы, и кто знает, что там скажут эксперты? Но нет. Не думаю, чтобы это был он». «Так что хочешь сказать, что они просто случайно попались кому-то на глаза?» спрашивает Дикин. Оба разворачиваются и начинают подниматься по лестнице обратно в кабинет. Кара не отвечает на его вопрос. Она знает, о чем он думает. Подавляющее большинство преступлений совершается людьми, близкими к жертве. Внезапный приступ ярости во время ссоры, прочие очевидные мотивы. Таких легко найти. А вот нечто подобное, когда преступник откуда-то ниоткуда и звать его никак… Это уже гораздо сложнее. Они открывают дверь в штаб расследования. Остается лишь старая добрая полицейская рутина. Камеры видеонаблюдения. Криминалистическая экспертиза. Подомовые и поквартирные обходы. Вся эта тоскливая мутата. Изучение свидетельских показаний, пока что-нибудь вдруг не выплывет. Кара бросает взгляд на часы на стене уже почти 4 часа дня и понимает, что не будет дома к ужину. Потому что ниже часов появились новые фото, снятые этим утром на месте преступления. Шентон уже получил их из криминалистической лаборатории и они требуют ее внимания. Она с трудом отводит глаза от мертвых девушек, отсеченных голов, от различных частей машины, отмеченных смертью. Окровавленные задние сиденья, отпечатки ладоней по всем дверям, красные маски на потолке. Карахмурится. Дикин улавливает выражение ее лица. «О чем думаешь?» – спрашивает он. «Да просто...» – она тычет пальцем в одно из фото с места преступления. Все в этой сцене просто визжит об исступлённом нападении под влиянием момента. Эти удары ножом. Это кровь. Явный намек на близость и что-то сугубо личное». «Да, и...» «Но место совершения – это жопа мира плюс отсеченные головы». Она смотрит на Ноя. «Это больше похоже на что-то запланированное». Ему нужны были соответствующие инструменты, подходящий тип ножа. И зачем было их обезглавливать, Дикс? Когда мы сочли бы это нормальным? Когда надо как-то избавиться от тела? Верно, но это совершенно не та ситуация. Может, он передумал? Они стоят бок о бок, лицом к белой доске. В абсолютно одинаковых позах, скрестив руки на груди, с одинаковыми хмурыми лицами. «Изнасилование пошло не по плану», — предполагает Ной. Они сделали что-то, что его разозлило, и он потерял контроль над собой. «Это же как надо выйти из себя, чтобы устроить такую бойню», — бормочет Кара. «Для простого убийства все это уж слишком». Кара не хочет заканчивать свою мысль, Дикин и так понимает, что творится сейчас у нее в голове. Но ему кажется, что произнести это вслух — лишь испытывать судьбу. Если этот тип настолько потерял контроль над собой, мрачно думает она, то одним разом все явно не ограничится. Очень высока вероятность того, что он сделает это снова и скоро».